Он пустился бежать за мной, не переставая кричать что-то мне вслед. На этот раз я на удачу пустился к северо-востоку, перпендикулярно вчерашнему направлению. Стремглав мчась по берегу, я оглянулся назад и увидел, что с Монгомери был и его слуга. Я взбежал на склон и повернул к востоку вдоль долины, с обеих сторон поросшей тростником.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 который испытывал при встрече с остальными людьми животными ты сказал он из лодки все таки это был человек как и слуга монтгомери он умел говорить да сказал я я приплыл в лодке с корабля о сказал он и его блестящие бегающие глаза